Глава 9. Я сильно недооценил навыки наших дальников. Заметили меня издалека и встречали с улыбками и распростертыми объятиями. «Мы в какой-то момент решили, что ты там остался. В небо светом как полыхнуло! Архидемона там гоблины призвали, не меньше. Ой, я вас умоляю. Какой еще архидемон? Всего лишь пожиратель плоти», — встрял змей. «Стой! Ты что, говорить умеешь?» Резко изменились в лице мои союзники. «Таки да. Мы там, убивая гоблинов, опыта получили. Ого-го!» Я стал сильнее, и мне открылась магическая возможность проецировать мысли в звук. Как только зеленые с ним разберутся, начнут искать виновников срыва ритуала. Учитывая, что у них есть какая-никакая кавалерия, выйдут на нас быстро. Сориентировался дозорный. Ту же мысль высказал и Ривс предложив изменить маршрут отступления. «Если сместимся к горам, то сможем пройти по одной пещере», начал наш командир. «Она проведет в сторону крепости, только придется на путь потратить в два раза больше времени. Крюк солидный. Увы, иного выбора нет. Когда гоблины встанут на след, мы в лесу от них не оторвемся». Разворошили осиное гнездо на свои головы. Несмотря на опасность... И все уменьшающиеся шансы на выживание было видно, что эти НПС счастливы. Урон лагерю нанесли солидный. Через час забега, когда шкала опыта перестала наполняться, я сообщил командиру об этом и ориентировочную цифру потерь у гоблинов. Три сотни? Вот сколько полегло от рук демона. Опыта, правда, я получил явно не за всех. Но два с половиной уровня тоже хлеб. «Это очень серьезный вклад, Рис. Считай, что ты в одиночку этих гоблинов убил. Уверен, лагерь частично был разрушен, и припасов у врага стало меньше. Я даже придумать не мог более удачного развития событий. Если нас догонят и убьют, то будет даже не обидно». «Ну, Рис, ты что? Какой умирать? Там только гоблинов еще шесть сотен осталось. А сколько еще орков на нас придет? Вдруг еще и тролли заявятся?» Нам нужно целыми добраться до Касбера, так что веди нас в пещеру. Мне нравится твой настрой, Рис. Правда, очень нравится. Рад, что ты к нам присоединился в этом походе. Я доложу высшему командованию, если вернемся о твоих заслугах. Получишь вознаграждение и повышение в звании». Кивнув в знак благодарности, мы закончили наш небольшой разговор. Пока бежали по лесам, прерываясь на короткие стычки с местным зверем, я мысленно общался со змеем. Получив двадцатый уровень, он вспомнил много нового о себе и тем, каким он может стать. Именно так реализовалась разблокировка его веток умений и талантов. Первое, вроде как не сильно важное, это появление разных социальных умений, вроде варианта «нормально говорить». С тридцатого уровня начиналось развитие... Без телесности будет шанс промаха по змею заклинанием, имеющим физическое воплощение. На 45-м появится возможность временно отделяться от моего тела, что увеличит возможности змея как разведчика и бойца. На 70-м же появится возможность воплощения в гуманоидную форму. По заверениям демона, он будет похож на местную расу разумных рептилий. Зачем эта возможность, я пока не знаю. Раз есть, значит, пригодится. Из боевого и точно полезного управления демонами на сороковом уровне. Мой змей – парень непростой и принадлежит одному из видов высших демонов. Управлять низшими это у него в крови. Буквально. На практике я получу усиление призванных демонов более низкого происхождения. Как показал недавний опыт, сила Орды тоже практикуют демонологию. И будет неудивительно – Если при штурме встретим несколько ребят попроще. В этих краях должен быть вход в пещеру. Давно тут не был. Так что давайте разделимся и поищем его». Внезапно для меня остановился Ривс. «Кто-то знает, как сказать на эльфийском «друг»?» Ни с того ни с сего, заявил Змей. «Прости, но я хоть и эльф, только общим владею. А ты вообще к чему это?» «Да сам не знаю. В голове мысль появилась, что если сказать так, то вход тут же найдем». Никто в нашем отряде эльфийского не знал, так что проверить догадку змея не вышло. Всеобщей радости этого и не потребовалось. Через пару минут поиска ход был обнаружен. Чёрный зев пещеры, заросший тонкими вьющимися растениями, напоминавшими по форме листьев виноград, Нашел один из воинов совершенно случайно. Судя по красное смущение морде, он совсем иное место присматривал. Выстраиваемся в колонну по два, как и раньше, и топаем прямо. Сегодня нам не должно встретиться никаких ответвлений. давился смехом Ривс. И смотрите под ноги. Проход этот нерукотворный, и сломать ногу можно очень легко. Командир, Осветить чем будем? факелы доставать. Сейчас наш уважаемый Август позаботится об этом. В начале и конце колонны зажглось по небольшому шару, разгонять ему и прорисовывая своды пещеры. Стало сразу понятно, что сотворило этот проход. Когда-то лилась вода с вершины горы. Об этом дали понять небольшие камешки и характерные вымоины в камне. Решив, что можно и астральное зрение прокачать, растычек не будет в ближайшее время, включил его, оно давало лучший обзор, чем светляки. Двигались мы медленно и тихо. Пусть тут не ожидалось никого встретить, но это не значит, что никто тут не водился. Если наш командир узнал об этой пещере несколько лет назад, то что мешало каким-то бандитам устроить тут схрон с ловушками или зверью облюбовать уголок под жилье? Но мы, следуя указаниям, шли точно по руслу, не отвлекаясь на небольшие пещерки и коридоры. В итоге дошли до большой пещеры, в которой и расположились на ночь без ненужных приключений. Раздав всем еды, я быстро лег спать и отказался от установки ловушек, сославшись на усталость после событий с гоблинским демоном. Настоящей же причиной было то, что в реальном мире уже была поздняя ночь, и спать хотелось неимоверно. Дальше идти будет только труднее. В русле скапливается вода, так что идти будем еще и с мокрыми ногами. Следите за тем, чтобы не поскользнуться». Услышал я Ривза, как только зашел в игру. «Да, командир». Бодро отозвались сопартийцы. «Разрешите обратиться?» Подошел я к Ривзу, как только мы тронулись в путь. «Даварис, что у тебя? Скоро будет совсем трудный участок, и будет не до разговоров». У меня несколько уточнений по навыкам. В последней стычке с демоном я перешагнул грань и стал достаточно сильным для выбора более узкого направления в развитии пути воина. Но это тебе к нашему коменданту, или кому из его замов нужно. В отряде у всех есть специализация, но вы обучить тебя не можем. Да и не думаю, что тебе пойдет что-либо из нашего. Мгновенно ответил Ривс. Спасибо, я в общем и сам так думаю. Ну, что ваши пути мне не подойдут. Но можно в общих чертах описать другие варианты? В общем, и только рассказать это я могу. Если брать воинское направление, то ты сужаешь арсенал. Вернее сказать, выбираешь, на чем специализироваться. Например, на одноручном оружии и щите. Причем одноручное тоже не любое. Два-три варианта, не более. Ну так и не имея специализации, можно так экипироваться не понимал я, в чем смысл откровения. «Все верно. Вначале тебе присваивается первый класс, который позже можно развивать, становясь еще более узким специалистом и получая особые классовые умения и заклинания». «Вот в чем дело. В умениях. Как я и сам не догадался. Да, именно в них. Продолжим свойном со счетом. Получив класс пехотинца он будет лучше управляться с мечами, топорами и баловами. Одноручными, само собой. При этом, будет ли на нем тяжелая броня или средняя, никакой разницы. А вот дальше у него будет выбор. Если ему захочется проявить себя в атаке, то нужно брать класс универсального пехотинца. Там, помимо развития работы с оружием, есть еще умение для щита. Тяжелый пехотинец уже предпочитает тяжелую броню, более защищен, но все так же сосредоточен на атаке. А вот «Гвардеец» — это уже развитие пехотинца в сторону защиты. Он при желании может вообще оружие на двуручное древковое сменить, алибарду или копье. А там тоже есть варианты, замешанные с магией. И это только про варианты «Щит плюс одноручное»? Да? Вот, их еще го го сколько! Так что пусть тебе комендант расскажет, как оно, все устроено. Сменить класс ты всегда можешь, но придется изучать много чего с нуля почти, а это потеря времени и обнуление талантов в боге в своих храмах не за бесплатно делают. Спасибо. Но про навыки вопрос еще. Мне нужно что-то, что позволит быстро сокращать дистанцию с противником, независимо от будущего класса. Я слышал, что воины умеют с места выстреливать. Словно натянутая стрела из лука, а маги создавать на доли секунды разрывы в пространстве на короткие дистанции. Правда, что такое возможно? Решил я прощупать стандартные приемы, виденные в других играх. Но в целом слухи верны. Не все воины могут так рывком к противнику приблизиться. Только те, кто пошел по пути атаки. Насчет магов это пусть тебе расскажет Авгус. Достопочтенный. Поделитесь знаниями. Обратился я к магу, что шел рядом с командиром, и слышал наш разговор. Получив от того разрешение, Август начал. Могут такое маги, могут. И не только маги. Кто угодно. Лишь бы запасов магических сил хватило. Могу даже тебя обучить. Неужели мне так повезло? Вот прямо сейчас получу столь долгожданный навык? Через полчаса будет привал. Там подойдешь ко мне. «А пока оставь нас. Нам с командиром нужно обсудить планы на дальнейшее продвижение». Довольный как слон, я в припрыжку пошел обратно в конец колонны. «Блинк! У меня будет блинк! Если это стандартный вариант прыжка, как и в других играх, то я стану ну очень сильным!» «Но не может все быть слишком хорошо! Игра решила, что хватит мне меда, пройдете ответить!» На привале, когда пришел к магу, тот просто прикоснулся к моей голове руками, закрыл глаза и стал шептать заклинание на неизвестном языке. Раскаленная спица прошла через голову вспышкой боли, оставив эхо неприятных ощущений. Перед глазами возникло полупрозрачное системное сообщение о получении нового навыка. Мерцающий шаг – вот чему научил маг огня. Я тут же решил испробовать навык и переместился вперед аж на полтора метра. Или меньше. При этом потратил больше половины маны. Главное, я банально упал из-за дезориентации. Открыв описание, понял, чего же с таким ехидным лицом Мак рассказывал про общедоступность мерцания. Чтобы его эффективно использовать, требовалось много мудрости, ведь оно жрало просто неимоверное количество маны. Но даже если взять воинский класс, который будет иметь хороший запас маны, это про паладинов, то и у них не выйдет использовать нормальное это заклинание. Максимальная длина прыжка определялась интеллектом, и он же помогал повысить КПД, манозатрат. А ни один воин, как успел я понять из рассказов НПС на привалах, не делает упор на эту характеристику. Большинство воинских умений нацелены на причинение ущерба, Следовательно, качаются сила и ловкость. Бонусом идет выносливость, что расходуется на силовые удары и приемы у некоторых классов. Да и вообще запас жизней никому не помешает. Другое дело заклинания магов. Тут интеллект играет ключевую роль. «Привал обед. Если хотите, можете вздремнуть», – вырвал меня из размышлений командирский крик. «Все это время мы шли вниз, а вот дальше подъем». Уже можем не опасаться, что нас догонят на волках. Они дальше точно не пройдут. Но вот обычные гоблины – дело другое. Упускать возможность выйти в лагаут, пусть и сценарно ограниченный, я не собирался. Продукты в моей сумке уже почти кончились, и часть рациона составили безвкусные сухари из припасов остального народу. В реале же я быстро размялся и шустро перекусил нормальной едой а потом и подремал полчасика. «Так, собрались». Взял слово командир, как только я вернулся. «Есть две новости, и все плохие. Первое, за нами точно идут. Август оставил несколько сигнальных заклинаний по пути. Вторая. Среди преследователей точно есть маги, и не слабые. Ведь сигналка сработала только сейчас, и не самое первое. До этого их видели и обезвреживали. «Много у нас времени?» Спросил за всех один из траперов. «Тут они будут. Через два часа. Даже через полтора. Они на волках. Сработал еще один сигнал. Вот только что». Пояснил Авгус. «Дальше волки не помогут. Как только заберемся на ту стену, будем в безопасности. Пошли». Пока я спал, местные все подготовили для подъема. Оставалось только залезть наверх. Убрать лестницы и поставить несколько простых ловушек. И все же, как нам быть, когда нас нагонят?» Решил я уточнить план у ближайшего воина. «Принимать бой, как же еще? Если и нагонят, то небольшие силы. Все, что нужно, это бой не затягивать. Пока бежим, есть шанс, что мелкие в пещере какие потери понесут. Если не сами убьются, так об одну из ловушек. Может, в огненный капкан попадут?» Подошел к нам один из снайперов. «Куда?» Не понял я только последнюю реплику. «Заклинание школы огня. Небольшой круг чаще всего. И если в него вступить, то из него столб огня такой уж!» «Чего, думаешь, Август так часто от нас уходит или задерживается, а потом догоняет?» «Неужто подумал, что ему отлить часто хочется?» «Не, я не осуждаю. Он уже не молод. Наверняка со здоровьем неладно. Подколол меня лучник». Не думал я вообще об этом. Хорош ржать. Да и мы стараемся простенькие растяжки из проволоки и камней ставить. Пару гоблинов так уже точно угодила в пропасть. Похвастался дальник своими достижениями. Только сейчас я понял, что многого не замечал во время этих забегов, погруженный в свои мысли и разговоры со змеем ни о чем. Информация о новом виде ловушек меня заинтересовала, и я тут же пошел с ней к самому Авгусу. Настроение у него было паршивым, так что он быстро вогнал мне в лоб еще одну иглу, обучив магическим ловушкам. Детально ничего не объяснял, но тут мне вполне хватило игровой справки. Большие ступени продолжали попадаться, и на них ты решил разместить первые заклинания. Урона мина выдавала всего две сотни, что хватит убить разве что самого слабого гоблина из возможных преследователей. Главное было в другом. Создавался довольно неплохой взрыв при активации и жертву отбрасывало в сторону. В случае с маленькими и легкими гоблинами это должно быть метра два-три. Так что расчет был на то, что при ударе гоблин убьет себя сталактит или сталагмит. Природные коли стали все чаще попадаться в этой части пещеры и стоило ими воспользоваться по полной. Так медленно продвигаясь, мы вышли к месту будущего сражения. Единственное развлечение для меня была установка ловушек и практика смерцанием. В этом проходе и будем их встречать, тех, кто остался. Мне Авгус рассказал, что на месте нашей последней стоянки погибло не меньше 20 гоблинов. Надеюсь, среди них были и шаманы. Взял слово командир. От моей ловушки умер минимум один. Решил похвастаться и я. Тиберис отдельный приказ. Кирку в зубы и наковыряй нам камней побольше. Нужно сузить этот проход. А этот? Перевел он руку на узкую щель слева. Вообще закрыть. Место и правда выдалось подходящим для сражения. Узкий коридор с гладким и вполне ровным полом. А рядом балкон, на который можно нормально зайти только с нашей стороны. Один выход охраняли мы. Слева на высоте в 3 метра от пола устроились стрелки. Им сделали даже хороший борт, за которым можно спрятаться от стрел. Еще накидали камней так, чтобы вход, с которого будут идти гоблины, был максимально узким. Главное, мы нивелировали преимущество гоблинов в количестве. Им придется выходить по двое против наших двоих, а то и троих воинов. Маленькую лазейку — через которую гоблины могли как-то пробраться в тыл, вообще заблокировали. «Значит так, народ. Сейчас начнется. Стоим грамотно, осторожно. Как только устанете, меняемся. Вперед, не рвемся. Наша сила в занятой позиции. Рис, в первую тройку пойдешь? Да, если можно. Тогда первый состав. Рис и два наших защитника. Стрелки, займите позиции сверху. И работайте в первую очередь по магической поддержке. Вторая цель – их стрелки. Слышите? Идут. Начинаем. Стоя слева и тыкая в гоблинов только правым мечом, в какой-то момент схватка превратилась в рутину. Пару раз, конечно, жизни воинов падали в красную зону. Сразу после попавших в них огни шаров и копий из льда от шаманов. Тогда они быстро менялись с арбалетчиками которые стояли сзади с мечами наголо в ожидании как раз такого момента. На лечение у жреца и прием зелий нужно хотя бы несколько секунд, зато после демаскировки шаманов убивали лучники, сосредотачивая урон по одной цели. Во время замены гоблины неслись в атаку и заставляли отступить на несколько шагов. Но когда на острие атаки выходил я, то напирали мы. Так что мое настроение менялось в зависимости от картины боя. А она менялась туда-сюда. То я скучал, монотонно ковыряя зеленых, то с весельем врубался в их ряды. В один момент настало затишье. Лучники перестали бить вообще, заявив, что гоблинов осталось совсем мало, как и боеприпаса. Магов не осталось. Если второе было и так понятно, ведь давно не прилетало ничего особо страшного, то количество противников было не видно. Убили мы много, и перед нами, по-хорошему, должен был быть завал из трупов. Но тут была одна чистая игровая условность. Трупы лежали на земле около часа. Зато если их обыскать при помощи системы, а не навыка по разделке туши, то труп испарялся через минуту. Как только гоблин падал мертвым нам в ноги, я тут же забирал с него все ценное когда инвентарь стал забиваться, просто выкидывал все за спину. Так вот, когда нам дали отмашку на прорыв, я получил просто невероятно мощное усиление от жреца. Держал он его или для быстрого финала, или для контратаки, неважно. Плюс 50% ко всем показателям на одну минуту. Этого мне хватило, чтобы телепортироваться мерцанием вперед в центр гоблинам дать вспышку и начать активно орудовать мечами. Когда воины сзади меня добили своих противников, то не стали останавливаться и снесли еще и свежих противников. выбежав на большую площадку перед коридором, мы попали в окружение, не такие они и глупые эти зеленушки. И тут бы нам запаниковать. вот только я уже превратился в настоящего берсерка. Продолжив разбег. Я подпрыгнул над гоблинами и применил мерцание еще раз. Мана мне хватило на полметра, но не это было главным. Я уже научился разворачиваться, используя это заклинание. Оказавшись за спиной всего одного ряда из гоблинов, начал вырезать зеленых и ушастых. Первого уже полюбившимся приемом просто насадил на два меча и приподнял. Щитовики не растерялись и тоже врубились в мелких. За ними выбежали и арбалетчики. Так и не поняв, куда же я делся, гоблины сосредоточились на основной силе противника. Может, еще и агар от защитников какой сработал, еще не разобрался в их криках. В любом случае, второго гоблина я убил так безнаказанно со спины. А вот дальше, явно набрав критическое количество урона для переагра, меня стали замечать. Но было уже поздно. К ним пришло всевозможное подкрепление, и мы перебили остатки противника за минуту. После боя, быстро отобрав самые ценные трофеи, мы вновь выстрелились в колонну и продолжили забег. Следовало как можно быстрее наверстать отрыв от основных сил противника. В том, что это единственная группа, не верил никто. В одной из пещер я поставил довольно хитрое и мощное следящее заклинание – Начал август, когда мы сели перекусить на привале после забега и не по пещерам. Это заклинание увидело очень много гоблинов. Там несколько сотен, а не четыре десятка. Но сколько их это не так важно. Второго боя мы устраивать не будем. Спокойно отреагировал Ривз. Дальше что, нет такого же коридора? Удивился я. Да вроде есть нечто похожее, но дело в нашем снаряжении. Походной кузни нет, как и кузнеца. Без ремонта не выдержат ни щиты, ни доспехи». Заметил один из танков. «А я уже губу раскатал на толпу халявного опыта. Не судьба, значит. Хотя и так разбаловался. Больно все хорошо складывается, и вместо смертей я все в выигрыше». Посмотрев на свои вещи, согласился с мыслями воина-защитника. «Все на самом деле хорошо». Через полдня будет узкий, а главное – невысокий коридор. Там мы приостановим забег и при помощи кирки риса и заклинаний Авгуса добудем достаточно камней для обустройства хорошего завала. Этого хватит, если не оставить гоблинов, то надолго задержать. До крепости мы шли еще один день, по ходу дела проредив популяцию местных волков. Тех самых, на которых я ставил первые ловушки. Была и приятная вещь. Я добил 21 уровень, а также получил какое-то оповещение, с которым решил разобраться до прибытия в крепость. Оставалось совсем немного. Отвлекаться от слежения за враждебным лесом не хотелось.